Глава 17. Адиль. Париж. Май 1940 года. Во дворе расцвели розы, их сладкий аромат наполнял нашу библиотеку. Несмотря на благоуханные дни, все страдали повышенной чувствительностью, тревожились о любимых, находившихся вдали от дома из военных коммунике, сообщавших о смертельных боях Финляндии, о том, что Франция, возможно, станет следующей. Мистер Прайс Джонс твердил месье де Нерсиа, что «пора сваливать». Борис хвалил новый кожаный портфель профессора Коэна, мадам Симон ворчала. «Когда я вижу, что ваши люди могут иметь, в то время как добрые французы вроде моего сына трудятся за гроши?» Но, по крайней мере, мы с Битси наладили отношения. Погрузившись в мысли, я не слышала шороха ее балетных туфель, пока она не очутилась рядом со мной. «Исридер хочет поговорить с нами в собрании служащих?» Битси и помощники явились последними. Мисс Ридер, сидевшая за своим столом, откашлялась. «Есть новости. Германские войска вторглись в Бельгию, Люксембург и Нидерланды. Они бомбили северо-восток Франции». «Север. Рамина Севере. Пожалуйста, пусть с ним ничего не случится». Я нашла руку биться и сжала ее. Мисс Ридер сказала, что мы должны быть готовы к бомбардировкам и даже к прямым военным действиям. Знать наверняка невозможно». Парижские служащие должны покинуть город, а иностранные — страну. «Вернуться домой?» — спросила Хелен. «Боюсь, да», — ответила мисс Ридер. «А вы уезжаете?» — поинтересовался Борис. «Ух, пожалуйста, не надо!» — пробормотала чуть слышно Битси. «Нет», — ответила директриса. «Библиотека продолжит работу». «Слава богам!» — Битси стиснула мои пальцы. Мы были напуганы, но у нас по-прежнему оставалась наша библиотека. На этом все. Эта фраза обычно служила сигналом, что собрание закончено, и мы рассыпались, как бильярдные шары, чтобы поделиться новостями или поплакать в туалетной комнате. Я в ошеломлении подтащилась в зал периодики, где рядом с полками с журналами расхаживал Поль. я -то только что узнал». Кивнул он. «Ты, должно быть, ужасно волнуешься за Рэми». Он протянул ко мне руки, и я упала в его объятия. Недели позже ко мне подошла мисс Ридер, ведь у нее был крайне озабоченный. «Американский госпиталь переполнен», — сообщила она мне. «Почему бы вам не помочь им несколько дней? Надежда невелика, но вдруг вы там найдете кого-нибудь, кто знает вашего брата или его полк?» «А как же библиотека?» «Книги переживут нас всех, так что пока постарайтесь узнать, что сможете». Мне сёстры носились из одной операционной в другую. Крахмальные чипцы на их головах сбились, фартуки промокли от крови. Солдаты в грязных повязках бессильно сидели на стульях в коридорах. Волонтёры обмывали им лица и ноги. Я набрала в таз тёплой воды и опустилась на колени перед одним военнослужащим, потом перед другим, третьим. Каждый раз, смывая кровь с лица какого-нибудь темноволосого солдата, я надеялась, что на меня посмотрят умные глаза Реми. Передо мной прошла бесконечная череда лиц. Наконец, я с трудом выпрямилась, чтобы посмотреть, могу ли я чем-то помочь в отделении, где раненые лежали на узких койках. Я не знала, то ли чувствовать облегчение, что Рамини оказался среди пострадавших, то ли бояться, что он где-то продолжает бой. На рассвете я упала на койку в служебном помещении, но через два часа уже проснулась, чтобы готовить завтрак. Французские и английские солдаты в больничных пижамах без мундиров и знаков отличия не имели национальности. Здесь общественный ранг определялся серьезностью ранения. Именно поэтому я не сердилась на раненых. Если мужчина флиртовал, он чувствовал себя лучше. Если же молчал, то страдал от боли. На каталке, выехавший из операционной, кто-то стонал. Я подошла ближе, вытерла его вспотевший лоб своим носовым платком, который маман надушила лавандовой туалетной водой. «Это вы...» — пробормотал мужчина. «Это я...» Вы меня умывали, у вас такие нежные руки. Он словно задремал, потом очнулся. Я вас люблю. Ну, при том количестве лекарств, которым вас накачали, — ответила я. Вы и зубы полюбили. Следующим вечером в палате я помогла ему написать письмо домой в Америку. Он совсем недавно отправился в Канаду и записался в Королевский воздушный флот. Я никогда не оставался в стране. Он показал на мои руки, покрасневшие от непрерывного ухода за ранеными. Да и вы тоже. Обычно я имела дело с книгами, а не с людьми. С книгами? Я библиотекарь. А люди для вас ничто? Я хлопнула его по руке. Только нахальные солдаты. А вы что вообще читаете? За много недель я впервые задала этот вопрос. Библия. Там, откуда я родом, к ней серьезно относятся. Хотите, я принесу вам экземпляр? Черт, нет. То есть я хотел сказать «нет, спасибо», я ее уже читал. А как насчет того, чтобы что почитать завтра что-нибудь другое? Мне бы хотелось. Он зевнул и через мгновение заснул. Было около девяти вечера, и мне нужно было добраться до дома раньше, чем мама над тревогой обломает все свои папоротники. Когда я шла к двери, один рядовой по имени Томас протянул руку и схватил меня за окровавленное платье. Ему было девятнадцать. Раньше он был парикмахером. Вчера, когда я принесла ему экземпляр лайфа с Ланой Тернер на обложке, он отказался открывать журнал. «Дальше смотреть незачем», — заявил он. «Сейчас он стиснул подол моей юбки». «Не уходите, мадемуазель книжный червь». Я отвела с его лба волосы, темно-каштановые, как у Реми. «Не уходите», — снова прошептал он. Маман придется подождать. Я поправила на нем одеяло, подоткнув края. Говорите со мной. О чем? О чем угодно. Мне бы хотелось познакомить вас с моими постоянными читателями. Так, есть один англичанин. Представьте себе журавля с шотландским галстуком, бабочкой, и его французский друг, настоящий морж с густистыми усами. Они каждый день курят вонючие сигары и спорят. Нынешняя тема печенье мадлен то любимая Прустом. Не следует ли ему иметь форму круассана? Вчера кто из атлетов с буквами «Дж» в имени более велик? Джонни Вайсмюллер или Джесс Оуэн? Меня вознаградила слабая улыбка парня. «Они оба не правы, это Джек Беррисфорд. Мне хочется еще послушать». «И у нас есть мадам Симон со вставными зубами, которые не подходят к ее большому рту». «О, как же она любит сплетничать!» «Как женщина в моей церкви. А еще?» «Последний из ее сплетен о моей любимой читательнице. Она профессор с загадочным прошлым. Мадам Симон начала было говорить о ней. Она вышла замуж за человека вдвое моложе ее, но тут наш составитель каталога строгий человек заявил «Нет, она вышла замуж за человека вдвое старше ее». Ну и оба они были правы. Первый муж профессор был вдвое старше, а второй вдвое моложе». А потом они принялись рассуждать о третьем. «О третьем?» — удивился парень. «Вот это жизнь!» Я посмотрела на часы. «Почти одиннадцать». «Не уходите», — тут же сказал парень. Его голос на этот раз прозвучал хрипло, так что я приподняла ему голову и дала воды. «Вы не останетесь в одиночестве?» — пообещала я. «Рассказать еще что-нибудь. Вы бы эту леди-профессора...» Узнали издали, потому что она всегда носит что-нибудь пурпурное, и она говорит о книгах так, словно они ее лучшие друзья. Хочется с ней познакомиться. И я сидела рядом с ним всю ночь, рассказывая разные истории, отгоняя лихорадочные сны, держа его за руку, пока он не умер.